Глава 13 Женщина казалась спящей. Она лежала на подушках, прикрыв глаза, и улыбалась. Восковое бледное лицо с запавшими щеками. Черты обострились, и нос казался слишком уж крупным. Женщина не дышала. Она была холодной. Влажноватая кожа ее еще не успела изменить цвет но на ногтях проступила характерная синева. Впрочем, могло статься, что проступила она еще при жизни. «Простите!» — сиделка укрылась в углу. «Я думала, она спит». Она определенно чувствовала себя виноватой, и чувство это заставило миссис Фильчер изменить объекту своей ненависти. «Вы ее отравили!» «Неправда!» Сиделка прижала к груди полотенце. «Миссис Эшби сегодня была в настроении и не капризничала. Хорошо покушали. Мы сделали гимнастику, а потом еще и массаж. И она нисколько не возражала. Вы, конечно, можете сказать, что я не понимаю, но я прекрасно вижу, когда пациент не готов работать. Она не возражала. Вчера вот спазм случился». «Вас никто не винит», — глухо произнес Эшби. Лука остался внизу. Вызовет бригаду. Может, конечно, смерть — это вполне естественно, но Милдред поежилась. В доме ей не нравилось. Вновь появилось ощущение, что этот дом смотрит на нее, Милдред. Приглядывается, примиряется и раздумывает, в какой из комнат ее запереть. В той или, где распростёр крылья белохвостый орла? Когти его вошли в спину серого зайца, который искукожился, навсегда застыв в вагонии. И пусть в стеклянных его глазах не было боли, но сама эта картина внушала отвращение. А еще в этом доме было много драконов. Они жили на старых гравюрах и в углах комнат, собирая пыль деревом ли, серебром ли, из которого были сделаны... Они смотрелись в зеркала, отчего казалось, что на самом деле их куда больше. «Это ты ее не винишь, а я моя бедная девочка!» И в этой комнате были драконы. Фарфоровый на подоконнике, а рядом на столе и бронзовый, выполненный с невероятной точностью, будто живого зверя облили металлом. В паре картин и в зеркале, куда без зеркала. Оно отразило и Милдред, с удовольствием подчеркнув нездоровую ее бледность. Взъерошенные волосы, взгляд растерянный. И, похоже, она не на себя нынешнюю, а на ту девочку, которая умерла в пустыне. Вдох, выдох. «Моя! Убирайтесь все!» Миссис Фильчер подскочила к сиделке и отвесила ей пощечину. «Из-за тебя!» Она уходила. Я видела, как она уходит. Я... я просто на кухню под нос отнесла. Зои поела и уснула, а я... Да ее час почти не было. Я еще кофе выпила. Просто... Тварь! Хватит!» Произнес Ник жестко. И, ткнув пальцем в сиделку, велел. «Вы идите к себе. Боюсь, отпустить я вас не могу, пока мне не позволят. Я ведь правильно понял? Будет вскрытие...» Милдред кивнула. «Хорошо». «Что?» Миссис Фельдчер подпрыгнула. «Какое вскрытие! Вы мою девочку и после смерти оставить не можете. Мало она в жизни настрадалась». «Мы должны выяснить обстоятельства». Милдред не чувствовала горя. «Странно. Здесь, вблизи источника, чужие эмоции были явными. Они накатывали, норовя подавить, завладеть ее разумом. И Милдред... Приходилось строить стены, чтобы отгородиться от страха и обиды. Она эта женщина честно работала. Она не ходила в город, не обсуждала хозяев с ночной сиделкой, которая явно вознамерилась забраться в постель к хозяину. Она терпеливо сносила капризы миссис Филчер, решившей, будто она в этом доме главная. И вот теперь она и вправду лешиво вынесла поднос и собиралась вернуться, но ей предложили кофе. Всего-то чашечка в тишине, в уюте. Пациентка ведь спит, а что может случиться за пару минут? Ничего. С Ником сложнее. Его эмоции, словно эхо, отраженное многими зеркалами, и разобраться в них не выходит. А еще он тоже умеет строить стены, за что Милдред следует быть благодарной. А вот С миссис Фильчер все непросто. Ее горе столь явно, что выглядит фальшивым. Эти заломленные руки, слишком темная пудра, из-за которой морщины становятся заметнее. Этот гнев в голосе и беспокойство. «Я запрещаю!» — кричит она, и голос ее бьется в оконное стекло. «Слышите? Я запрещаю! Я мать!» «А я муж!» Ник Эшби поворачивается спиной. И я настаиваю, чтобы вскрытие было проведено. «Ты ублюдок!» «Покиньте, пожалуйста, комнату». «Ты с ним спала?» Миссис Фильчер хватает Милдред за руку. «Или еще нет? Он убил мою девочку! Он...» «Чтобы жениться на своей потоскухе Все знают, что...» «Хватит!» Ник не стал оборачиваться, но Милдред потеряла способность дышать. А с ней миссис Фильчер. Она застыла, вцепившись в свое бледное горло. «Возвращайтесь к себе. Если вам что-то не нравится, я вас не задерживаю». «Я подам в суд», просипела миссис Фильчер. «Если вам так будет угодно». Сиделка давно исчезла, проявив тем самым немалое благоразумие. «Вы? Я вас ненавижу». — Полагаю, это не помешает вам принять деньги. Эшби не удержался от кривой улыбки, совершенно неуместной в данных обстоятельствах. Он отступил, позволяя миссис Фильчер пройти. А Милдред... Милдред ощутила ее предвкушение. — Откуда? И почему? Ненависть она могла бы понять. Или обиду, горе, страх. Но предвкушение и затаенный восторг И что-то еще, несомненно, темное, несулящее сулящее Эшби ничего хорошего. Милдред попыталась сосредоточиться, распознать эмоцию, но миссис Фильчер исчезла. Зато появился Лука, заглянул в комнату, хмыкнул и сказал. «Джон не обещался быть. Пока прикройте тут». «Как понимаю, разрешение на похороны быстро не получить?» «Не раньше, чем проведем вскрытие». Лука взял Милдред за руку. Детский жест, а ей стало легче. Она вцепилась в грубые его пальцы и задышала ртом, силясь избавиться от той силы, что давила на плечи. «Извините». «И вы тоже». Эшби поклонился. «Я буду настаивать на проведении независимой экспертизы». «Ваше право». Лука запер дверь и ключ Нику не вернул. И, наверное, это было правильно». И, наверное, у Эшби найдется другой. А потому было бы разумно остаться здесь, у двери. Хотя бы до тех пор, пока не пришлют кого-то на подмену. А пришлют. Но Лука тянет за собой, и Милдред идет. Она почти падает, зацепившись за порог. И комната кружится, кружится. Многочисленные драконы слетаются, чтобы взглянуть на нее. Милдред хочется кричать. Но вместо этого она лишь смотрит в желтые круглые глаза, удивляясь, что драконы видят ее такой. Не драконы, стервятники. Они в светлом небе нарезают круги и с каждым спускаются ниже и еще ниже. Скоро они убедятся, что опасности нет, что человек, вывалившийся из машины, мертв. А значит, это неплохая добыча. Милдред вот жива, Но это ненадолго. Дышать. И боль то накатывает, то отпускает. Когда накатывает, не остается ничего, кроме неё, А потом возвращается способность дышать, говорить, звать на помощь. Голос сорван. Под руками стеклянная крошево. Стекла забрались под блузку и раздирают разодранную плоть Милдред. «Надо собраться. Надо выбраться». «Милли! Милли!» Этот голос доносится откуда-то сбоку. «Господи, ты жива! Ты жива!» Мелдред поворачивает голову. «Элли? Здесь?» «Конечно, здесь!» Стоит, крутит головой, явно не понимая, где находится. Вот ее сгибает пополам, вот выворачивает прямо на дорогу. И она, не удержавшись, падает на четвереньки. Она блюет долго, кажется, целую вечность. Но стерветники поднимаются чуть выше. «Я... я сейчас!» Элли ползет на четвереньках, явно неуверенная, сможет ли вообще встать на ноги. Она добирается до дверцы и дергает ту, но бесполезно. Дверь заклинила, а в машине пахнет кровью. «Милли, руку! Дай мне руку! Я помогу! Кто-нибудь!» Этот голос летит над пустыней, но в ответ тишина. И да, стервятники поднимаются выше. Нет, это не память, это воображение. Милдред, находясь в машине, не могла видеть стервятников. А значит, значит, все было не так. А как? Память хрустит, что стекло под руками, и боль возвращается. Элли... Да, ее выбросило через дверцу. Но удачно. А может, набравшись наркоты, она просто не ощущала боли. Ее действительно выворачивала. Пончиками. Целый пакет пончиков. И сладкие пальцы. Пудра тает в жару. И Элли сует пальцы своему приятелю. Она хохочет. За мгновение до того, как машина слетает на обочину, Элли задыхается от смеха. И дергает дверцу. И, кажется, та старая вываливается. А потом момент катастрофы почти стерт. Все случилось слишком быстро и больно. И Мелдред никак не может помнить хруст, с которым руль впечатался в грудину Дэвида. Или грудина в руль. Прочь. Она умеет работать с памятью. Она так долго училась. И все ради этого момента. «Дальше. Катастрофа не так важна. Элли. Она жива. Она передвигается на четвереньках и скулит. Дергает дверь, а когда не выходит, выбивает остатки стекла локтем. Плачет, но бьет. Она пролезает, чтобы вцепиться в Милдред. «Ну же, Милли, помоги мне. Я не справлюсь сама. Неужели ты не понимаешь, что я не справлюсь?» Она дергает Милдред, и той, одуревшей от боли, не понимающей, что происходит, не остается ничего, кроме как подчиниться. Именно так. Все удивлялись, как у Милдред хватило сил выбраться. А она не выбиралась. Ее вытащила Элли. Отлично. Дальше. Память покорна. Она готова солгать, нарисовать из тервятников и Дэвида, которого Элли вытащила на дорогу. Откуда только силы взялись? Она готова сделать что угодно, но Милдред нужна лишь правда, немного правды. «Сейчас!» — Элли размазывает по лицу грязь и кровь. «Сейчас! Я пойду, я позову на помощь!» «Нет, Милдред не хочет ее отпускать, будто предчувствует беду. Память она такая. Не отвлекаться!» Кто заметил облако пыли или вправду стервятники? Машина! Элли вскочила. Слышишь, кто-то едет. Милли, я сейчас. Ее не удержать. Она оживает, уже почти поверив, будто спасена. Она бежит. То есть ей кажется, что бежит, но на самом деле идет, спотыкаясь, с трудом удерживаясь на ногах. Она машет руками, кричит, и машина останавливается. Обыкновенный зеленый пикап, который весьма обычен для этих краев. Милдред помнит острый запах бензина и голос Элли, которая говорила что-то. «Конечно!» И этот голос тоже. Скрип камней под ногами. Элли вдруг замолкает, а мужчина, которого никак не получается разглядеть, «Становится между солнцем и Милдред». «Уберешь здесь», — говорит он кому-то. «Это? Нет, не то. Совсем не то. Запомни, мальчик мой, результат во многом зависит от качества исходного материала. Будь добр, позаботься, чтобы их потом нашли, но не здесь и не слишком рано». Он присаживается, и жесткие пальцы сминают щеки Милдред. «Впрочем, может и рано». Говорят, женщины куда более выносливы, чем мужчины. Вот и проверим. Проблемы? Нет. Ты ведь не доставишь проблем, девочка? Смотри на меня. Вот так, смотри. И солнце покатилось с небосвода, затопило Милдред светом, ярким, как глаза дракона. Томас коснулся колонны. Холодная. Драконы остались, и трещины тоже. А розы исчезли. Он бы попробовал их коснуться, проверяя то ли легенду, то ли это безумное предположение. Он Эшби? Он, Томас Хендриксон, на самом деле Эшби? Быть этого не может. Или все-таки... Он ведь почти вспомнил ту ночь. Почти понял, что произошло. Но отступил. Слишком рано, слишком... Явился. Лука был мрачнее обычного и страшнее. Вот как вообще можно работать с человеком, от одного взгляда которого память отшибает? А его беленькая подружка ничего, работает и взглядов не замечает. Или это потому, что грозный Лука на нее смотрит иначе? Явился. Томас не стал изображать раскаяние. «Я кое-что вспомнил и узнал, и поговорить бы. Я не знаю, насколько правда, но...» «Идем». Лука повернулся спиной. «Расскажешь, только не шуми». В этой комнате горел лишь ночник. Этакая вычурная лампа с позолоченным абажуром, на котором сплелись в удивительном танце драконы. «Спит», — сказал Лука, будто это что-то объясняло. «Плохо стало. Наши сказали переутомилась». С менталистами бывает. У нее дар слабый, а все одно. Он махнул рукой, сразу сделавшись как-то вдруг похожим на человека. Слегка. Теперь вот спит. Проснется, будет нервничать, если одна. Огромная кровать терялась в полумраке, и рассмотреть человека на ней лежащего было весьма затруднительно. Но Томас все равно отвел взгляд, буквально шкурой чувствуя, как его любопытство раздражает луку. Вот уж точно гора. Так что там у тебя? И Томас, окончательно потеряв интерес к кровати, лезть в чужую жизнь себе дороже. Заговорил. Он старался держаться спокойно, но все равно чувствовал, что то и дело запинается, забывается, отступает. То пускается в ненужные пояснения, то проваливается в подробности, которые, как и пояснения, не имеют смысла. А Лука слушал. Спокойно так и внимательно. И когда Томас замолчал, лишь потер подбородок и сказал. «Вот оно как! Водички выпей!» — успокаивает. Успокаиваться Томасу не было нужды, но воду он взял и выпил. Потому как в горле пересохло, Язык и тот к гортани прилип. — В отчете потом еще напишешь подробно, ясно? Томас кивнул и тихо уточнил. — Я ведь могу быть не один. — Можешь, — согласился Лука. — Еще как можешь. А вообще, не худо бы проверить. — Кровь дашь? — Да, но... — И Эшби даст. Он расплылся в чудовищной улыбке. «Если я чего-то понимаю, ему самому любопытно будет. Идем, что ли?» «Куда? Кровь просить?» «Сейчас? А когда ты собирался? Послезавтра?» Лука медленно выполз из-за стола. Он, как Томас успел заметить, двигался крайне осторожно, будто опасаясь сломать что-то. И, учитывая немалые размеры Луки, опасения эти были небеспочвенны. «Идем, идем, нечего стесняться». Томас не стеснялся, просто это место, эти запахи, дерева и полироли, которым его натирали до блеска. «Бери кружку, мальчик, расскажи о себе». Кружки фарфоровые, до того тонкие, что прикасаться страшно. А Станислав Эшби смотрит с насмешкой. Ему видны и страх Томаса, и его неуверенность. Вот Берт держится иначе. Он сидит, развалившись в кресле, и ногу на ногу закинул, копируя позу самого Эшби. «Что?» — голос Луки расколол воспоминания. «Ничего». Томас облизал губу и удивился, отчего та соленая. «Просто вспоминается». «Ага». По голосу Луки сложно было понять, интересно ли ему вообще эти воспоминания. «На вот». Он протянул платок. «Заткни». «Видишь, как славно вышло, и дырявить руки не придется». Ульбрехт говорила, что ей пары пятен хватит, а теперь к Эшбе пошли, раз уж такое дело. И, как ни странно, Эшбе согласился. Даже спрашивать не стал, зачем им кровь. Кивнул и сказал, «Поаккуратней здесь, источник — это всегда живая сила, а она порой действует непредсказуемо». Лука собирался что-то ответить. Но небо за окном полыхнуло алым, а где-то далеко заревел дракон. И столько боли было в голосе его, что Томаса скрутило от этой боли. Или не от нее, а от рева, который будто прямо в голове раздавался. «Пейте чай, молодой человек, не стоит стесняться. Скажите, вы когда-нибудь видели дракона?» Чашку Томас держит двумя руками. И все равно боится уронить. Дома он вечно все роняет. И посуды перебил столько, что матушка давно уже дает ему железную. А тут позору не оберешься. Кто-то ревет, воет и заставляет оставить воспоминания. А ведь еще немного, еще чуть-чуть. Пощечина обожгла губы. И Томас не без труда, но открыл глаза. Он не сразу понял, где находится. Взгляд зацепился за ночник, золотой, с драконами. Они ходили к драконам или собирались? Они пили чай в усадьбе Эшби, куда их пригласил Станислав Эшби. «Как вы?» — поинтересовалась мелдред которая потирала руку. «Извините, если слишком сильно приложила». Она стояла, кутаясь в покрывало, которая норовила съехать с тонких плеч. И, наверное, кому-другому... Картина показалась бы привлекательной, но Томас лишь машинально отметил, что плечи эти чересчур уж точеные и худые, и сама она совсем некрасива. «Нормально, кажется. Что происходит?» Как он оказался снова в этой комнате? Лука привел, а сам куда подевался? мелдред пожала плечами и подхватила покрывало, норовившее съехать ниже, раз уж плечи Томасу пришлись не по вкусу. Он отвернулся. Не хватало еще. Что-то подсказывало, что утруждать себя разбирательствами Лука не станет. Просто шею свернет, на всякий случай. Я сама хотела бы знать. Милдред присела на край кровати. Я вошла, потом отключилась, видела сон. Или это был не сон. Она прижала ладонь к виску. Или воображение. Со временем... «С памятью происходят удивительные вещи. Наш разум любит играть, и с нами в том числе». «Источник». Томас потрогал нос, кровь из которого больше не шла. Эшби сказал, что источник может влиять, как-то влиять. И эти слова Томас еще помнил, как и узкую горловину коридора. «Но потом что?» «Пожалуй, что да. Она нахмурилась». И почему я сама? Конечно. Чистая энергия разрушает структуры неестественного происхождения. Собственно говоря, именно поэтому в местах с нестабильным полем от магов мало толку. И выходит, она закусила губу и уставилась в одну точку. На абажур и на драконов. Томас поднялся и подошел к окну. Голова кружилась. И значит, память или сон? Или это его воображение? Нет, с воображением у него всегда было туго. Он и отчет это с трудом писал, когда нужно было слегка откорректировать. А уж выдумывать, чтобы он пил чай у Эшби. И выходит... Ерунда выходит. Берта нашли на берегу с разбитой головой. Там драконы дрались. Произнесла Милдред куда-то в сторону. И кажется, кто-то погиб. «Из драконов». Это она вовремя уточнила. «Плохо». Надо было сказать что-то еще, пока он не утонул в разбирательствах с самим собой. Только не говорилось. И Томас встал. Застегнул воротничок рубашки, который расстегнулся. Может, сам собой, а может, кто заботу проявил. «Вы куда?» «Туда. Извините. Но если дракон погиб...» он расстроится». Она любит драконов и наверняка будет там. А еще он должен. Томас не понимал, кому именно и что должен. Но Мелдред кивнула. «Идите, может, хоть у кого-то личная жизнь сложится. А у вас? Я слишком стараюсь и своенравна, чтобы рассчитывать на такую удачу». Она слабо улыбнулась. «И то, что происходит здесь, здесь и останется. Потом...» Обстоятельства изменятся, а я нет. И то, что недавно казалось интересным, станет раздражать. Всех раздражает. Значит, вам нужен тот, кто не похож на всех? Нужен. Вопрос лишь в том, нужна ли я. Спросите. И вы тоже. Вполне серьезно ответила Милдред. Иногда люди преступно много молчат. За дверью обнаружился парень в полицейской форме. Незнакомый и раздраженный. Он проводил Томаса мрачным взглядом. За следующей дверью сидела еще пара. И на первом этаже. Миссис Фильчер повисла на руке Аштона, которому что-то настойчиво доказывало. А тот слушал, кивал, но вид имел несколько сконфуженный. На Томаса он не обратил внимания. Хорошо. Не хватало еще нарушать приказ. Ему не до приказов. Ему на берег нужно, туда, где догорало небо.